Глава двенадцатая. Я глянул на кальянную трубку, забрал из рук бингвена и затянулся каким-то мятно-ванильным дымом. В жизни, наверное, бы побрезговал без своего мучтука. Но тут то не реальность, а виртуальность. Тот слюней, в принципе, не существует ни своих, ни чужих. Выдохнув под потолок клубы белого дыма, вернул трубку и кивнул в сторону Вэя. «Ваш товарищ правильно говорит, я чужестранец, и попал в ваш городок буквально час назад, а то и меньше. Меня сюда привел квест, ну, а то, что произошло дальше, я понятия не имею, что у вас тут творится. Какие-то банды по городу бродят, к людям пристают, у вас это считается нормальным». Бин Гвен переглянулся со входом и, передавая ему кальянную трубку, усмехнулся. «Для нас это обыденность». «Дело в том, что власти Китая официально запретили легенду. Все...» — он стукнул указательным пальцем по поверхности стола. «Кто тут находится с территории Китая, сидят через вьетнамские ВПН с неофициально завезенных шлемов. того так и вышло, что многие из переехали в онлайн. Проще рэкетом заниматься в онлайне. Тут это делать совершенно безопасно. Власти, которые могли бы их приструнить, тут бездействуют». А насчет администрации игры — все в формальных рамках игрового процесса. Поначалу спасала стража, но после того, как триада уничтожила всех стражников, весь наш сектор погрузился под их абсолютную власть. Вэй притащил откуда-то небольшую лавочку и, пристроив ее слева от меня, присоединился к нам за стол. Ему тут же подсунули трубку кальяна, и он задымил. Я же спросил у Бингвена. «А вы, я так понимаю, сопротивление?» Тот кивнул. "Мы." Он покрутил пальцем вокруг, показывая на своих товарищей за столом. «Обычные игроки, которые встали от триады. Да, мы создали подполье, которое хоть как-то способно оказывать им сопротивление. Но, сам понимаешь, на нас постоянно давят, не давая нормально прокачиваться. Если же бандиты кого-то подозревают в участии в сопротивлении, выгоняют из городов, лишая возможности воздействия с НПС. Ничего не продать, ни купить, к акциону доступа тоже нет, к почте, к банку». Прокачка осложняется в разы. «Вэй же», — старик кивнул на китайца, дымящего кальяном слева от меня, — «челнок. Задача челноков — помогать изгнанным, таскать их лут в город до акциона, а на нем закупать все, что им нужно. Сейчас был его последний рейд, триада больше не впустит его в город. Поэтому тебе, чужестраницы и опасно находиться в городах под личиной Вэя. Тебе придется либо сбежать, либо прятаться у нас». Только что упомянутый Вэй протянул мне кальянную трубку. Я затянулся и приподнял бровь. «А может, мне просто сменить личину?» На этот раз удивился же Бинговен, Он развел руки в стороны. «А ты можешь?» «Так, я что-то не понял. Я же сам им рассказал, что менял личину до этого. Ладно, сейчас разберемся. Я передал трубку направо, дню и солнце, и осторожно поинтересовался. А с этим есть какие-то проблемы? Я знаю только один артефакт по смене личины». Бин Гвен невесело усмехнулся. «Для членов подполья это тема стара как никогда. Это сфера трансформы. Артефакт необычно редкий, одноразовый и стоит больше сотни золотых. Я подумал, что ты использовал его для выполнения своего квеста, но просто не угадал персону, в которой перевоплощаться, и взял личину выявленного челнока». «Да, привык я уже к своему божественному умению менять личины хоть каждый день, а ведь неспроста оно божественное. Скосил взгляд направо». День и солнце вместо того, чтобы затягиваться кальяном, с интересом смотрел на меня. Глянул на остальных за столом. Бин, Гвен и вход тоже в плане интереса во взгляде не отставали от своего товарища. К Вэю я не поворачивался, но что-то мне подсказывает, что и у него взгляд аналогичный. Я усмехнулся. Вэй какой-то другой информации по перевоплощению я не обладаю, и ничего нового вам не скажу. А то, что я смогу взять другую личину, действует только на меня. К нам в комнату зашел Сила. Тот принёк, что стоял на входе. Он обратился к старику. — Бингвен, бандиты прочесали наш район. Его губы расползлись в улыбке. Нас так и не смогли обнаружить. Бингвен уточнил. «Точно — Точно? Сила кивнул. — Да. Все двери вынесли, всех проверили, но нашу так и не нашли. А я говорил, что старина Бао сделает так, что нас и тут не найдут. Бингвен кивнул. — Что ж, значит, телепортация в убежище пока отменяется. Он кивнул на меня. — Чужестранец, можешь пока остаться у нас. «Вэй покажет тебе гостевую комнату. Кстати, как тебя зовут?» Гидраргерум? Бингвен взметнул брови вверх и попробовал повторить. гид и. Затем огнул головой. «Будем звать тебя Вэй-2». Я усмехнулся. «Ну да, я и не рассчитывал, что китаец сможет выговорить мой ник. Даже у нас-то не каждый может». Вэй первый встал из-за стола. Видимо, намекает, что мне пора в гостевую комнату. А он проводит. «Хм. Ребятки-то тактичные оказались». Вопросами не закидывали, в чужой квест не лезли, да и молодцы, с собой в убежище звали, переживали за мою судьбу. Понятно, что не просто так, враг моего врага — мой друг. Вот ко мне и отношение дружеское, но все равно достойные ребятки. Может, и им с триады этой помочь? Дело-то хорошее — бандосов нагнуть. Тем более, что меня это вообще не затруднит никак. Я и могу Гаврюшу на какое-то время оставить. Он в войне с титанами пока не помощник, слабоват. Да что там, даже боги против титанов. Ни о чем. Так что пусть порезвится тут. Опять же уровни поднимет на халяву. Этих триадовцев тут, я так понимаю, как собак нерезанных. И среди них, похоже, есть далеко не слабые экземпляры. Я посмотрел на старика. Бенгвен. Тот выдохнул кальянный дым под потолок и несколько недоуменно ответил. Да? Давай так. Вы и ваше сопротивление поможете мне в выполнении моего квеста. А я вам помогу с триадой. Уничтожу их что скажешь?» Старик приглянулся со входом и легонько улыбнулся. «Ты можешь быть очень богатым человеком, иметь не одну сферу трансформы, иметь еще сколько-то артефактов, позволяющих убить всех врагов рядом с собой, но идти в открытую против триады — это даже не смешно. Ты чужестранец и, наверное, все еще не понимаешь всего масштаба. Как бы богат ты ни был, они и во раз богаче. Какие бы артефакты у тебя ни были, у них гораздо больше». Какой бы уровень у тебя ни был, у них сотни бойцов с таким же уровнем. Это просто самоубийство. Вход вставил. Но если ты готов потратить еще один артефакт, подобный тому, что ты использовал, мы с большим удовольствием тебе поможем в твоем квесте. И не только тут, в Чанге, но и в других городах. Бингвен кивнул. Ну как, ты согласен? Артефакты, говорите. А ведь они и не догадываются, что отчасти правы. Гаврюша ведь это божественный пет-артефакт. Я улыбнулся. Договорились. И встал из-за стола. «Стрелка квеста меня привела сюда, куда-то в ваш дом. Проводите посмотреть, куда именно?» Бингвен кивнул, отложил трубку кальяна и встал со мной. «Давай. Самому интересно, что за квест может быть в нашем доме?» За Бингвеном поднялись со своих мест и остальные. «Хм. Похоже, что за мной пойдут вообще все. Целые делегации бродить будем, а проходы-то-то узкие». — Ладно, разберемся. Высветив перед собой стрелку, вышел из кальяна и пошел по коридорчику в сторону, противоположной от входа. Оглянулся. — Ну да, прям цепочка идут за мной. — Ладно, надеюсь, нигде в пробку не попадем. Пройдя вперед метров десять, стрелка уперлась в закрытую дверь по правой стороне. — Ну-ка. Толкнул дверь вперед, она с жутким скрипом отворилась. Внутри оказалась небольшая комнатушка. Там за верстачком сидел седовласый старик на небольшой табуреточке и мастерил что-то из кожи. Бингвен, что выглянул у меня из-за плеча, покачал головой. «Нам точно не сюда». Я удивленно поднял бровь, и китаец пояснил. «Этот НПС был здесь еще, когда мы тут только начали обосновываться. И он не только не дает квестов, он даже не говорит ни с кем. Больше, чем за три года, что мы тут находимся, он не проронил ни единого слова. Все, что он делает, это мастерит обувь. И свое дело делает качественно». Бингвен отбил небольшую чечетку носком правого ботинка. А билки очень хороши за свои деньги. Все сопротивление здесь закупается. Я прошел вглубь морки, наблюдая за амулетной стрелкой. Да, не, все верно. Стрелка четко указывает на этого старика. Глянула его имя. Чан Мао. Мда, на имя Один не очень-то и смахивает. Но это точно Один. Амулет Хейм Даля фиг обманешь, даже под чужой личиной. Перевел взгляд на лицо старика с длинными, полностью белыми усами. Он как раз оторвался от своей заготовки и посмотрел на меня из-под кустистых не менее белых бровей. Я поздоровался, приветствую, а в ответ тишина и взгляд такой пустой, что ли, без грамма интереса. Сзади раздалось от Бингвена. Я же говорю, он наверное не мой. Не, так дело не пойдет. Надо его как-то расшевелить. Ну что ж, попробуем но уже по-другому. Здравствуй, Один. Старик вздрогнул, а его глаза расширились. Но в следующую секунду он окинул взглядом меня кучу китайцев, что стояли за моей спиной, и покачал головой. «Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нафиг!» Сзади послышались удивленные возгласы китайцев. Я же сделал небольшой шаг ближе к старику. «Меня к тебе прислала Идун». Старик снова вздрогнул и посверлил меня колючим взглядом. «Чем докажешь?» «А чем я тебе докажу-то? Алло, квест, где обновление какое-нибудь?» «Не, квест ни в какую не хотел обновляться. Хотя и ладно, есть у меня чем доказать. Я залез в инвентарь и, достав оттуда яблоко, Идун протянул его Одину. Тот секунду поглядел на него, затем протянул медленно к нему руку, забрал и также медленно поднес к своим глазам. Хомяк откуда-то из-под желудка загундосил. «Чего это ты божественные яблоки разбазариваешь? Продукт дефицитный, нечего всяким старикам раздавать. Цыть, мохнатый, это для дела, по квесту нужно». Хамех хоть и продолжил что-то себе ворчать под нос, но залез обратно, откуда выполз. Один же тем временем все продолжал смотреть на яблоко каким-то пустым взглядом. В воспоминаниях он там, что ли? Хотел было уже развернуться назад к разговорившимся за моей спиной китайцам и попросить помолчать, как старик поднес яблоко к рту и откусил. Секунды белая борода начала стремительно чернеть. Затем усы, потом и волосы на голове превратились из белых в и синий-черный. Один усмехнулся. Даже личина помолодела. Эх, давненько я не пробовал яблочки, иду. Старик, вернее, уже сверхбородатый мужик азиатской наружности, посмотрел на меня. Но рассказывай, зачем пожаловал? О, Бингвен и компания замолчали. Я аж за спиной почувствовал, как они ловят каждое слово. Ну, про титанов я, пожалуй, озвучивать не буду. Пока. Тебе нужно вернуться на Олимп. Я пришел за тобой. На что Один тут же покачал головой. «Исключено». Я не закончил то, зачем сюда пришел. Перед глазами выскочило сообщение: Внимание! Задание найдите с помощью амулета глаз Хеймдаля Одина выполнено. Награда. Первое тысяча золотых. Второе репутация со всеми богами пантеона плюс 15. О, мой счет пополнился немного немало мало миллионам рублей. Очень, очень неслабо. Ну, на то оно и божественное задание. Следом выскочило второе сообщение: Внимание, задание. Помогите Одину закончить его дела перед отправкой на Олимп. Награда. Второе. Тысяча золотых. Первое. Репутация с Одином. Принять? Да нет. Ого, пахнет еще одним миллионом. Конечно же, да. Только я принял квест, Один тут же кивнул и, достав конверт из инвентаря, протянул мне. Вот, передай это Ньюиве. Китайцы опять за спиной о чем-то возбужденно зашептались. Взяв конверт, спросил. Кто это? В глаза Ходина проскочила какая-то боль, и он грустно улыбнулся. Вместо него ответил Бин -Гвен. Он сделал шаг вперед и пояснил, «Это богиня из нашего пантеона». «Опачки! А тут что, есть какой-то местный пантеон?» «Чего-то как-то не ожидал». «Ладно, потом разберемся». Перевел взгляд на все еще грустно улыбающегося Ходина, который смотрел будто сквозь меня. «Так, чуется мне, что тут тоже какая-то любовная линия замешана». Сразу накатили флэшбэки, как Ульф письмо Пифетти наяривал. Глянул на Одина снова. Да, не слабо так мужика прижучило. Все еще в прострации находится. Где-то там в своих мыслях витает. Ну что ж, побуду почтальоном любви. Только я с делегацией китайцев вернулся в кальянную комнатку, как на меня уставилось четыре пары любопытных глаз. Так, сперва я. Вы знаете, где найти Нюеву? Ответил и Солнце. — Где и всех остальных богов нашего пантеона? В божественном городе. Но призванным туда доступа нет. Я усмехнулся. — Ничего, как-нибудь попаду. Сможете мне показать, где этот город находится? Теперь уже ответил вход. — Конечно. Он немного помялся и продолжил. — А Чан Мао, ну, Один, он? Я снова кивнул. — Да, он бог. Все замолчали. А Бин Гвен, задумчиво глядя на меня, гладил свой подбородок. Через пару секунд он спросил. «Ты, как ты говорил, можешь помочь нам с рядой?" Я протянул правую руку вперед и раскрыл ладонь. «С помощью вот этого». Гаврюша скользнул по моему телу и привычно лег в ладонь, вот только из инвиза не вышел. День и солнце, Вэй, вход и Бингвен с недоумением таращились на мою пустую руку. День и солнце и вход даже переглянулись. «Эх, Гаврюша, Гаврюша, не ждал я от тебя такой подставы. Какой эпичный момент запорол». Я вздохнул. «Гаврюша, появись!» «Ох, красавец-то какой!» Гаврюша появился в моей руке, но в образе, который я сам еще не видел. Уж не знаю, когда и на каком уровне он стал именно таким. Наверное, относительно недавно. А, впрочем, хрен его знает. Вечно он в своем инвизе сидит. Черная как ночь цепь была неподвижна только в моей ладони. А вот все остальные звенья цепи непрерывно крутились вокруг своей оси. Каждое звено будто висело в воздухе, вращалась и не соприкасалась с соседними звеньями. Навершие гаврюши тоже поменялось, но не особо сильно. Часть, которой молот была расколена и горела желтым огнем, часть же которой кирка была заиндевевшей и исходила холодным паром. Оторвал взгляд от своего красавца и посмотрел на местное сопротивление в виде четырех китайцев. О, проняло, ребят! Все четверо как на подбор замерли широко раскрытыми глазами, а у входа даже челюсть приоткрылась. Ну, такого эффекта стоило ожидать. Я и сам секунд на пять залип на Гаврюшу вначале. Хабингвен вроде отлип. Он перевел взгляд с Гаврюши в моей руке на меня и осторожно спросил. «Что это?» «Мой Пет». Я подвинул рукой с Гаврюши в его сторону. «Возьми, не бойся». Китаец с каким-то подозрением во взгляде продолжал на меня смотреть, на что я улыбнулся и прикрыл глаза. «Бери, бери, он не кусается». Про себя, правда, добавил. «А просто рвет в клочья». Бингвен осторожно протянул вперед руку и также осторожно забрал Гаврюшу из моей руки. Эх, <смех> близко к себе не подносит, рассматривает моего пета, держа в вытянутой руке. Так надо провести инструктаж. Кивнул на свой божественный пет-артефакт. Зовут Гаврюша. Я оставляю его вам, пока со своей триадой не разберусь. Работай так. Тыкаешь пальцем на супостаток и говоришь «Гаврюша, фас!» Все, супостата больше нет. Очень удобно. Потом, правда, какое-то время приходится ходить в тонком слое вражеской крови, но я считаю это не так критично. Бингвен оторвал взгляд от Гаврюши и посмотрел на меня. «Та банда перед входом, это...» — я кивнул. «Да, это работа Гаврюши». Китаец покачал головой. «Впечатляет». Затем продолжил рассматривать божественный артефакт. «Ты говорил, что твой Гаврюша может победить всю триаду?» «Легко». Бингвен снова покачал головой. как ты не верится». Я усмехнулся. Да чего там не верится? Там же сейчас в городе куча отрядовцев слетелась. Они на месте еще? Вместо Бингвена мне в ответ кивнул ход. Правда, как-то не уверена. Ну, будем считать, что отрядовцы все еще здесь прочесывают этот город. Как он там, вроде Чанг называется. Ага. Ну так пошли да проверишь его в деле. Я перевел взгляд на своего пета. Говорю какое-то время пободишь у Бингвена, исполняя его приказы, как мои собственные. На этих словах цепь согнулась, и Гаврюша пополз по руке опешившего китайца, обернулся вокруг его торса и замер, навершием над его правым плечом. бингвэн как стоял с протянутой рукой вперед, так и замер. Хах! Коситься на горящий не обжигающей молотную голову не поворачивает. Но ничего, попривыкнет. Он, кстати, может исчезать. Попробуй, прикажи. бингвэн как-то нервно хмыкнул и сказал. — Гаврюша, исчезни. Мой Пет в то же мгновение исчез. Китаец же, наконец, опустил руку и начал ей ощупывать на теле звенья невидимого Пета. «Гаврюша, появись!» Пет тут же показался. Все так же обмотан вокруг торса, а горящий молот все так же невозмутимо торчит над плечом. «Ладно, инструктор считаю проведенным». Я кивнул в сторону выхода. «Ну что, пошли вашу тряду кошмарить, а потом проводите меня до божественного города». Бингвен посмотрел на горящий наверший Гаврюши секунд пять, а затем хмыкнул. «Ну, пошли, попробуем».